Глава третья. Фельп. 399 год. Круга скал. Третий-четвертый день летних скал. О морском деле Марсель имел весьма смутное представление, в отличие от Герарда, знавшего и то, что Фельп начинался как центр мелкой прибрежной торговли, и то, что флоты в Померанцевом море были по большей части галерными. Сначала потому, что негрибных кораблей просто не придумали, Потом из-за местных особенностей летом и зимой парусникам мешали штили, весной и осенью — бури. Мелководья, изрезанные побережье множество островов, островков и островочков, не дающих крупным судам маневрировать. Морские гиганты могли разве что добираться до внешнего рейда, а дальше задел дело брались плоскодонные трудяги. И, несмотря на это, город и порт процветали а на противоположной стороне ургодского полуострова, где и климат получше, и море поглубже от чего-то, никто не селился. По мнению Марселя, это было глупо. Но в жизни глупостей хватает. А Виконт придерживался мнения, что везде следует выискивать розы, а не жаб. В данном случае Толегоец вознамерился раздобыть Куафера и портного что и проделал с помощью Бенито и его приятеля Луиджи Джильди. Старший сын разбитого адмирала и капитан влюбленной акулы возлагал на Талегойского маршала кучу надежд и пытался говорить с Волме, как с моряком. Марсель чувствовал себя совершеннейшим дураком, но прогулка все равно вышла отменной. Приведя шевелюру в пристойное состояние и заказав полдюжины рубах, Виконт почувствовал себя почти хорошо и с удовольствием принял предложение посмотреть город. Наутро Бенит отбывал в Ургателлу с известием об очередной выходке Алвы, но вечер был в его распоряжении. Порт в Фельпе имелся лишь один, зато трактиров и харчевен хватало. Так что до палаца-сирен офицер для особых поручений добрался лишь к вечеру. Подмигнул хвостатой красотке на фронтоне, едва не сбил с ног усатого вырастийца и ввалился к Рока. Тот пристально посмотрел на Виконта, но ничего не сказал. да — заявил чего то обидевшийся Марсель. — Я выпил. Ну и что? Мы в фельпе. А в фельпе можно. — А кто говорит, что нельзя? — пожал плечами Алва. — Как вам местные красоты? — Красоты? — возмутился Марсель. — Эти колонны и дуры с крыльями? — А дуры без крыльев здесь разве не водятся? Марсель захохотал и рухнул на роскошный диван. Рока тоже усмехнулся. — Идите спать, капитан. «А вы?» — Виконте показалось несправедливым, что маршал лишает себя прорвы удовольствий. «Они сейчас вполне могли бы...» «Мне надо разобраться с этим». Алва тряхнул кипой каких-то бумаг и дождаться, чем закончилась схватка за Киркарелл. «А, — вспомнил Виконте, зевнул, — холмик. Он самый. Что-то мне подсказывает. Взять его не удастся, а жаль. Пауканы-твари полезные Они бы нам пригодились. «Зачем?» — потряс стремительно тяжелеющей головой Марсель. «Грандуксу за сунуть?» «Лично я бы посадил их в чашу для Сартео», — возразил Алва. «Тогда Дуксы разбегутся, с визгом». «Именно. Идите спать, Валме». Рока склонился над бумагами. «А то еще свалитесь. Вы, конечно, малость похудели, но таскать вас на руках я, тем не менее...» Не намерен. Алва, и кто бы сомневался, оказался прав. Паучий холм взять не удалось. Высота оказалась укреплена, кроме того, нападения явно ждали. Красавица Проспера встретила мушкетным огнем и гранатами. Бравый генерал, поняв, что с наименьшими затратами выиграть не получается, решил победить красиво. Он лично возглавил атаку. Под барабанный бой добежал до середины склона, нарвался на рогатки и отошел, чтобы не сказать, отлетел назад, уже без барабанного боя. На сегодняшнем совете Фраке выглядел отнюдь не столь уверенно, как на вчерашнем, а генералиссимус и грандокс относились к побитому красавцу куда менее отечески, скорее наоборот. «Вы обманули Доксию!» — гремел Ливио Гампана, — вы обманули горожан города, которые из-за вашей самоуверенности и непродуманности ваших действий решат, что Дуксия и слуги города не способны их защитить. — Ну, положим, они и не способны. Странно, что при таких правителях Фельп до сих пор никто не захватил, хотя бордонские дожи вряд ли лучше. — Вы не вняли совету нашего гостя! Не мог успокоиться Грандокс, хотя лучший полководец золотых земель недвусмысленно дал понять, что атака на паучи холм лишена смысла и обречена на провал. «Я не генералиссимус», — огрызнулся Проспера. «От олегойца слышали все. Отцы города Фельпе склонны доверять своим слугам», — вывернулся Гампана. «А вы поклялись, что возьмете высоту. И ваша клятва сыграла роковую роль». — внес свою долю генералиссимус. — Ибо плох тот командующий, который не верит своим генералам. — Господа! — поднял руку кто-то рыжий и носатый. — Случившееся ночью весьма прискорбно. Но надо смотреть вперед. Наш гость обещал ознакомиться с положением вещей и высказать свое мнение. — Город Фельп будет счастлив принять совет Рока и Сканалоо, — провозгласил Грандукс с обожанием глядя на ворона. Тот поднялся и коротко поклонился присутствующим. Синие глаза смотрели прямо и жестко, почти так же, как в Нохе, перед дуэлью. Марсель непроизвольно поджал ноги, хотя понимал, что это глупо, и лично ему ничего не угрожает. «Господа!» — ровный голос обдавал зимний стужей. «Я не хотел бы обсуждать дальнейшую кампанию здесь и сейчас. Вчера у меня возникло подозрение, что нас слушает предатель хорошо если только один после ночного происшествия я в этом уверился окончательно здесь про меня было сказано много лестного так вот господа один из секретов моих побед в том что я не подпускаю к себе шпионов тайна на войне половина успеха а то и две трети у меня нет сомнений что генерал фракии взял бы высоту если бы врага не предупредили о готовящейся вылазке Мысль о предателе Проспера понравилась, хотя красавец выглядел смущенным. Любой сквасится. Приди ему на помощь человек, которого хочется убить. маршал прервал молчание Грандокс, — «вы имеете в виду кого-то конкретного?» «Возможно», — Рока тронул черно-белую перевесь «Но я могу и ошибаться, к тому же предатель вряд ли действует в одиночку. В любом случае, я посоветовал бы до окончания войны...» сосредоточить воинскую власть в одних руках. Это может быть наш уважаемый Гран-Дукс, может быть генералиссимус, или старший адмирал, или кто-нибудь еще, облеченный всеобщим доверием». На лицах отцов города отразилось замешательство, затем вскочил тощий Дукс, тот самый, что вчера помогал гампане приветствовать Рока. «Как можно вручить командование кому-то одному, не зная имени предателя?» «Конечно, предатель во главе обороны — это плохо», — утешил Каналейц. «Но, уверяю вас, непредвиденное возвышение причинит ему массу неудобств. Обычно изменники и шпионы предпочитают находиться в свете разумеется, если у них нет сил захватить престол. Но в вашем городе трона нет, а вы, начальник, отдающий заведомо дурные приказы, очень скоро познакомятся с палачом. Если же он будет делать все правильно...» но раз за разом проигрывать, ему тоже не поздоровится До бесконечности списывать неудачи на неумех и предателей невозможно, а тайные посланники имеют обыкновение попадаться, особенно если их ловить. Нет, господа, изменник во главе обороны рискует весьма сильно, а я еще не встречал продажных шкур, которые не ценили бы собственных голов». Грандукс вопросительно глянул на генералиссимоса. Тот откашлялся и веско произнес, «Первый маршал Талига прав. войны власть следует сосредоточить в одних руках. Эти руки должны знать, как обращаться с оружием. Я верный слуга города Фельпа, и мой долг вынуждает меня сказать, при всем моем уважении к отцам города они не могут возглавлять оборону». «Действия генералиссимуса и старшего адмирала тоже не свидетельствуют об их способностях», — обиделся желтолицей Дукс. «Город держится», — с достоинством отпарировал Титус, — «и не наша вина, что узнавший тайну мерзавец выдал наши планы врагу. Хотел бы я знать за сколько». «Город держится благодаря стенам, а не благодаря генералам». Бросился в бой обладатель выдающихся ушей. «Я уж не говорю о конфузии, приключившейся с нашим флотом. Я далек от того, чтобы обвинять адмирала Джильди, который, кстати говоря, вчера, после Совета, таинственным образом исчез. Я понимаю, что разбитому флотоводцу хочется побыть в уединении, допуская, что наше общество ему неприятно, но...» Джильди начал медленно подниматься. На его скулах заходили желваки. Он весьма напоминал человека, собравшегося кого-то убить. Массимо Ворчезе положил руку на плечо адмирала. «Господин Андриати, Ворчезе изо всех сил старался говорить спокойно. Лично я не сомневаюсь, что предатель носит на поясе не шпагу, а чернильницу. Ваше воображение делает вам честь, как сочинителю. И оно уже обошлось городу в круглую сумму». «Военные мало понимают в том, что составляет истинную ценность», — обиделся Ушастый. «Потомки будут помнить моего изливающего воды, даже когда забудут ваши поражения». «Наши поражения растут из вашей жадности», — взорвался Ворчеза. «У вас нет денег на оружие, но есть на бездарные вирши». «Прекрати, Массимо», — перебил адмирал Джильди. докс Андриати сказал, я услышал. Значит ли это, что Фельп...» — разрывает договор. — Нет, — зачастил Андриати. — Вы, Джильди, понимаете мои слова слишком буквально. Я вас не осуждаю. Вы еще не оправились от поражения? — Поражение было неминуемым, — бросился в бой молодой адмирал. — Как же его? — А, муцос-кварца. И все потому, что Дуксия жалеет денег на флот. А может, это не жадность, а предательство? — Выбирайте слова, адмирал, — возвысил голос грандукс Выбирать слова пристало Дуксом а не военным». Скварца не выдержал и вскочил. «Нам наносят оскорбление, потому что слуги города не могут бросить перчатку его отцам. Что ж, я разрываю договор и с удовольствием потолкую с Андриати, и не только с ним». «Муцио!» — прикрикнул грака «Мы воюем с Бордоном, а не друг с другом». «Да, друзья мои», — произнес обредший былое красноречие Грандукс. «И мы, исполняя свой долг, должны подняться над личными обидами. Прошу забыть, что мы в сердцах сказали друг другу. Многие из нас слишком остро восприняли ночную неудачу. Надеюсь, дальше этого зала сказанное не пойдет. — Вы полагаете, сегодняшние слова кажутся тяжелее вчерашних и не доплывут до дельфинов? — скривил губу желтолицый Дукс. «Наш высокий гость прав. Тайну может сохранить один, но не шестьдесят восемь, и тем более не сто семьдесят шесть. Генералиссимус! Вы готовы принять на себя всю полноту власти?» «И всю ответственность!» — вернул жирный Дугс. Толстый старик в роскошном мундире часто задышал. Титус очень хотел власти и очень боялся после первой же неприятности оказаться в тюремном замке. Отцы города Фельпо. На лице генералиссимуса застыла мука обжоры по совету врача, отвергающего лакомые блюда. 10 лет назад я бы принял предложенное мне бремя и безропотно понес его, но я стар и нездоров, и я не вижу среди слуг города фельпа никого, кому по силам это ноша но среди нас находится первый воин золотых земель маршал алва подданный талигойской короны а не слуга вольного города фельпа перебил грандокс до подхода шезной армии он может помочь нам лишь советом слугой города вправе стать любой подписавший договор произнял желтолицей с неприязнью глядя на грандксса вряд ли первый маршал талига согласится Гампана постарался придать своему голосу сожаление, но не слишком успешно. Талегойские аристократы служат лишь своему королю. «Пусть это скажет сам Рока Алва!» — выкрикнул Муцу. «Требую голосования!» — громыхнул доселе молчавший лысый Дукс со шрамом над бровью. «Дукс Робетти!» Лицо Гампаны пошло красными пятнами. «Нельзя требовать голосования по неявному вопросу. Герцог калва не просил славный город Фельп принять его службу». «Хотел бы я знать, почему грандукс Гампана не желает видеть защитником Фельпа лучшего из ныне живущих полководцев?» — вкратчиво осведомился генералисимус «Я слежу за исполнением законов!» с достоинством произнес Гампана, но Марсель не сомневался. грандукс с наслаждением и придушил генералиссимуса. Желает ли отцы города Фельпа знать, намерен ли Рока из Каналоа предложить свои услуги Дуксии? Рока поднял голову, поочередно обведя взглядом и Дуксов, и генералов с адмиралами, и замерших Тестиго. «Я не намерен», — отчеканил Ворон, — «я их предлагаю». Иначе зачем бы я был здесь?» Странные слова. С одной стороны, они приехали воевать, с другой... Рок и Алва согласен стать наемником, которому платят торгаши? Невероятно. Он разобьет Бордонов. Но что скажет в Талиге? Допустим, Алве на чужое мнение давно плевать, но ведь говорить будут не только о маршале, но и о его людях. Наследник граф эбертрама Адъютант фельпского наемника? Мерзость. Рока из Каналова предлагает свои услуги вольному городу Фельпу. Упавшим голосом произнес Гампана. Принимает ли город Фельп его службу? 65 рук поднялось вверх. Трое воздержались, против не выступил никто. «Вольный город Фельп нанимает Рока из Каналова», провозгласил Грандукс. «И труд его будет вознагражден». Какую плату Рока из Каналоа почитает приемлемый?» Марсель с надеждой глянул на герцога. «Возможно, тот решил пошутить, и сейчас потребует луну с неба или дуру с хвостом. Впрочем, птицы-рыба-деву Дуксы могут и отдать». «Я согласен получать ту же плату, что и командующий армией», — равнодушно произнес Рока. «Сколько у них получает генералиссимус?» две тысячи восемьсот золотых ургодских пташек на реверсе ургодских золотых монет чеканится летящая ласточка хорошие деньги но не для рока и даже не для виконта алме вольный город фельп принимает условия рока из каналоа чем рока из каналоа подтвердит договор алв усмехнулся и сунул руку в карман Эта фельпская традиция выросла из купеческого обычая подтверждать честность залогам. Третью сотню лет генералы, инженеры, строители, фортификаторы, становясь слугами города, бросали на покрытый белым сукном стол золотую монету, которая торжественно опускалась в софьяновой кошель, висящий на поясе мраморной покровительницы Фельпа. Когда слуга города, исполнив свою работу, получал плату, ему возвращали и залог. «Чем я отвечу на доверие города?» Ворон что-то бросил на стол. На белом бархате вспыхнула звездная россыпь. «Принимает ли торговый город фельп мой залог?» «Сапфиры!» «Сапфиры немыслимо чистой воды. Десятки сапфиров, и среди них кровавый дразнящий огонь. алые роя! Камень, цены которому нет и быть не может!» «Теперь ни одна собака не посмеет тявкнуть, что ворон продал свою шпагу. Мы... мы не можем. Мы должны быть уверены». «В том, что Бордон не заплатит мне больше?» — подсказал Алва. «Не заплатит». Но глаза Грандукса не могли оторваться от сгустка закатного пламени. «Этот камень не имеет цены». Он будет прекрасно выглядеть на шее хранительницы Фельпа», — заметил Рока. «Господа, если я исполнил все, что положено, я вас покину. Прошу отпустить со мной генерала Варчезу, адмирала Джильди и господ Граку и Канцу. Сударь!» Руки Дукса так и тянулись к драгоценностям. «Вечером Дуксия дает пир в честь вашего вступления в должность. Благодарю!» — Я буду обязательно, но сейчас мы едем на верфи. Марселю страшно хотелось поглядеть, что Дуксы сделают с камнями. Но не отставать же от Алвы. Волме бросился за герцогом и догнал его на лестнице, утыканной неизбежными хвостатыми красотками. Рядом с каналийцем топал взволнованный ворчеза. — Сударь! — усиленный эхом генеральский рык разносился по всему дворцу. — Кто мог нас предать? — Рока развязал ворот рубахи и вздохнул полной грудью. «Кто знает, лично мне весьма подозрителен Андриатти. Человек с подобными ушами не может относиться к ним только как к украшению». Рока и Фоккио Джильди ушли с жилистым горбатым фельпцем. Зато сын адмирала показал им с Герардом почти достроенную галеру, а корабельный мастер рассказал прорву всяческих вещей. Виконт узнал, что галеры делают такими узкими для большей скорости. «Это красавица!» — размахивал руками мастер. «В длину ровно 160 бье, при ширине палубы чуть больше 20. Один бье примерно равен 30 сантиметрам. Только так, и никак иначе. И не верьте Тио Форетти, он бездельник и презренный обманщик». Как можно, чтобы длина галеры относилась к ширине как тринадцать к полутора? Как, спрашиваю вас я, бенминуту джудоки, сын урбана джудоки?» Мастер остановил негодующий взгляд на Марселе, и Виконту ничего не оставалось, как заверить, что он не собирается слушать презренного Форетти. «Даже зубаны!» Мастер поднял запачканный смолой палец, и те знают, что длина галеры относится к ширине как восемь к одному. «Безусловно» подтвердил Луиджи Джильди, беря оторопевшего от натиска Талегойца под руку. «Смотрите, вот здесь, на палубе, у бортов, сидят грибцы. По три, реже по четыре человека в ряд. Мы с отцом предпочитаем наемных, но многие капитаны покупают или за небольшую плату берут у города каторжников. Это дешевле». «Жадный платит трижды!» — воскликнул бенвинута сын Урбана. «Нет ничего хуже, чем польститься на дешевизну» совершенно согласен лицо луиджи стало жестким если б на влюбленные акуле были рабы я бы с вами сейчас не разговаривал они загубили красавицу монику мастер схватился за голову и тут же словно словноожжешись воздел руки к небу мою лучшую галеру не считая акулы разумеется они много чего загубили согласился джильди младший так вот господа между гребцами остается чистая полоса от силы в семь бье Это я к тому, что по галере особенно не побегаешь. Под ногами скамьи, цепи, а во время боя еще и раненые, и мертвые. Безобразную и тупую свалку устроить можно, но зачем? Для того, чтобы захватить галеру, нужно занять ют, бак и куршию. Я понятно объясняю». Валме деликатно промолчал и опустил глаза. Признаваться в своем невежестве не хотелось. Выручил Герард. Значимые места на галере радостно отторобанило утреннее чудовище. Это корма, на которой находятся капитаны-старшие офицеры, и носовой помост, где расположена вся артиллерия. Между ними, чуть выше грибной палубы, по свободной полосе идет куршия. Помост для контроля над грибцами и перехода с носа на корму. В середине у грот мачты может быть еще одна платформа, а может и не быть. На одних чертежах, что я нашел, она показана, на других нет. — О, — возопил Джудоки, — молодой человек подает блестящие надежды. Блестящие, но он также смотрел и чертежи ничтожного Форетти. Забудьте об этом неучи. — Он забудет, — заверил расходившегося мастера Луиджи. — Марсель, теперь вы видите, что основные схватки идут за нос и корму. Тот, кто держит их, держит и куршию. Если защитников отбрасывают на грибную палубу, это конец. В такой тесноте драться бессмысленно. Я уж не говорю о том, что грибцы зачастую норовят отыграться на бывших хозяевах». Волме слушал и запоминал, предвкушая будущий фурор, у талигойских дам. Да и родителю должно понравиться, что наследник побывал на войне. Как удачно, что в Междугорье от Придды до агари говорят на одном языке. Имеется в виду пространство между горными системами Торки и Моннуар, Сагранны. Кроме каналоо, разумеется, но каналийцы всегда были сами по себе. Захоти Алва послать Талик кошкам, не было бы ничего проще, чем закрыть перевалы и зажить своим умом, и своими приисками, и виноградниками. Вот бы, когда все закончится, съездить с Рока в Алвасеты. Говорят, каналейки хороши собой и весьма свободны в своих поступках. Господин жудоки юный Арамона думал не о женщинах, а о железяках. А сколько пушек понесет эта галера? Любопытство мальчишки не знало границы. Это при том, что он вскакивал в шесть утра. На носу красавицы Фельпа будет установлено семь пушек. Мастер сам, похожий на вырезанную из дерева скульптуру, с нежностью коснулся еще светлого борта. Одна, самая тяжелая, точно посередине, по оси судна. Две полегче, по бокам от нее, и четыре еще легче, по краям. «Сударь, имя Фельпса Марсель как на грех забыл. Прошу вас, объясните моему спутнику разницу между Галерой и Голиасом». Утренний учитель это наверняка знал, но Марсель не собирался ни будить ученый фонтан, ни садиться в лужу при разговоре с водоплавающими. Спрашивать же мастер от собственного имени было неудобно. «О, — закатил глаза тот, — Галера и Голиас — это как боржая и волкодав. Галера, молодой человек, как вы можете видеть, сверху открыта. У нее одна палуба у голиаса две в нижнем ярусе гребцы верхний пушечный открыт на носу помещаются до дюжины пушек чаще всего 9 или 10 еще десятка два по бортам а на корме на стойках вертлюгах закрепляют фальконеты для стрельбы картечью сверху вниз по галерам и абордажным лодкам я видел голиасы в книге гард виновато улыбнулся у них борта гораздо выше чем у галер не то слово? Мастер одарил юнца одобрительным взглядом. Их делают из толстого дерева и обивают кожей. Такой борт не только выше, но и прочнее. С голиасов удобно бить по галерам из пушек и мушкетов. Что у тебя творится, не разглядеть. Зато они сверху как на ладони. Но даже без пушек голиас опасен. Он идет к обычной галере и разламывает ее, как тибур, крупная хищная рыба, перекусывает селедку. Леворуки и все его кошки. «Что за ужасы вы тут рассказываете?» Марсель оглянулся. Рока с адмиралом и горбуном вынурнули из-за лежащей на земле очередной птицы-рыба-девы, которой предстояло украсить нос новой галеры. Наконец-то! Офицер для особых поручений с умудренным видом покачал головой. «Мы говорим о галиасах, которых у нас нет, но которые есть у бардонов». «Я понял», — кивнул Рока. «Мастер, вы насмерть запугаете моих офицеров». «Теперь они ни за что не поднимутся на борт галеры, если рядом будут болтаться эти ваши слоны». «Слоны?» — удивился мастер. «Морские», — уточнил ворон. «Если галеры называют морскими конями, то глясы сойдут за слонов. Кстати, слоны боятся мышей». «Интересно, испугаются ли они изоргов?» «Сударь». Корабельщик был окончательно подавлен. «Прошу меня простить, но я ничего не понимаю». «Почему изорги?» «Потому что они имеют обыкновение кишеть», — Алва хлопнул мастера по плечу. «А остальное вам объяснит господин Уголина». «О да, джудоки», — Горбун шиял не хуже оставшихся в Дуксии сапфиров. «Сегодня прекрасный день, прекраснейший. Создатель подарил мне встречу с величайшим умом золотых земель». «А не выпить ли нам?» — Величайший ум Залихватский подмигнул обоим фельмцам. «Конечно, монсеньор!» Горбун радостно закивал головой. «Нельзя закладывать новые корабли с сухим горлом!» «Новые?» Джудоки чуть не задохнулся. «Надо полагать, от восторга!» «И много!» — рявкнул адмирал Джильди. «Где твое вино, мастер?» Марсель Волме пивал вины и получше, чем те, что держал Горбун. Но день закончился веселее, чем начался. Ворон был в ударе. Они с джильди-мастером у Галина то и дело переглядывались с видом заправских заговорщиков, а корабельщики, явившиеся на негаданную пирушку прямо от стапелей, пили стакан за стаканом, не забывая превозносить гостя, заставившего эту паршивую Дуксию раскошелиться. Марсель понял, что Алва заказал на верфи два десятка кораблей. Но зачем? Галерам не выдержать против галиасов. Да и когда их еще построят? Хотя ударить по бордонам, когда те сцепятся с подошедшим Альмейдой, — это мысль. — Рок, — слегка захмелевший Виконт, — тронул ворона за плечо, и тот с готовностью обернулся. — Рок, мы ударим с двух сторон, да? Из бухты и с моря? — Вы великий стратег, Марсель. Алва приподнял стакан. — Исходу разгадали наш план. Но, умоляю, молчите. Помните про Андриати и его уши. «Обрезать бы их!» — мечтательно протянул адмирал Джильди, тоже изрядно выпивший. «Если этому доксу что и следует отрезать, то никоим образом не уши!» — возразил каналиец. «Эти уши — чудо природы. Они единственные в своем роде. А чудеса природы следует беречь». «Морские боги!» — адмирал едва не выронил стакан. «Чудо природы!» «Он смеется. Первый раз после разгрома!» — шепнул Горбун. «Одно чудо вы уже совершили!» «Рад служить!» — Рока протянул руку мастеру. «И раз уж вы так любите чудеса, не удивляйтесь тому, что я стану делать дальше!» «Господин Рока, в голосе вышедшего и вернувшегося хозяина послышалось страдание. За вами прислано. Прибыл генерал Вье... Вей...» «Вейзель?» — быстро переспросил Рока. «О да, такое трудное имя!» «Да, бергерские фамилия ломает любой язык», — согласился маршал. «Благодарю за вино, сударь. Виконт, идемте, вас ждет прелестное знакомство. Вейзель — единственный из известных мне военных, которому уже уготовано местечко в рассветных садах. Вы не поверите. Но он безгрешний младенца и нравственней надорской Мирабеллы. И при этом его совершенно не тянет пристрелить». Обычно Марсель Волме сторонился Бергеров, уж больно серьезными они были. Расхваленный вороном артиллерийский генерал отнюдь не являлся исключением. Плотный, не слишком молодой, затянутый, несмотря на жару, владно-скройный мундир, Курт Вейзель вызывал неодолимое желание встать по стойке смирно и отдать честь. — Рок, вы опять пили, — произнес он вместо приветствия. — Пришлось, Курт, — мурлыкнул Алва. — Был такой повод. Вы всегда находите и повод, и вино. Повод без вина — это страдание. Вино без повода — пьянство. Вас и ваших людей хорошо устроили. Вы сыты? Да, но я попросил бы вынести из моих комнат некоторые картины. Я даже знаю, какие, Марсель. Возьмете к себе парочку морских дев? С удовольствием. Волме все-таки щелкнул каблуками. «Я ничего не имею против Найри». «Это Марсель Валме», — светским тоном объявил Ворон. «Наследник хитреца абертрама и мой офицер для особых поручений. А в коридоре сидит Герард». «Рад знакомству, Виконт». Курт Вейзель церемонно поклонил голову. «Но где молодой Огделл?» «Решил посмотреть мир», — зевнул Алва. и «Я предоставил ему такую возможность. Что ж, Курт, раз вы сыты и всем довольны, поговорим о деле. А из вашей спальни как раз вынесут красоток». «Я готов!» — немедленно согласился артиллерист. «Надеюсь, на этот раз мой долг не потребует от меня...» «Успокойтесь!» — сверкнул глазами ворон. «На сей раз вашей совести ничего не грозит!» Вейзель набычился, но промолчал. «Видимо, у этих двоих были какие-то свои секреты». «Вы следили за дорогой?» «Не знаю, Марсель, сколько рука выпил. Он бы сказал, что маршал трезв, как аспирадор». «Нет», — покачал головой Вейзель. Мы ехали ночью и очень спешили. Я заметил только совершенно чудовищные скалы вдоль дороги. У самого города их сменила стена. Речь именно о ней. Стена — единственное по-настоящему уязвимое место. Если ее разрушат, кольцо замкнется. Конечно, это не смертельно, и штурмовать Фельпс суши — дело дохлое но граждане расстроятся и перепугаются а перепуганные граждане привыкшие много кушать и спокойно спать имеют обыкновение делать глупости да и гонять курьеров по скалам лишние хлопоты короче курт нужно чтоб павлина с дельфинами о приморском тракте забыли вот глядите рока взял карандаш и изобразил нечто вроде помеи тележного колеса с песочными часами это холм на холме славный город фельп Литцундам, когда творили это место, явно были в игривом настроении. «Литцундам?» — переспросил Бергер. «Испиратистские демоны?» В древности их считали богами, один ведал скалами, другой — волнами. Вот они и пошутили. На фельпский холм со стороны суши так просто не заберешься. Тем более у местных хватило ума по настроить выносных бастионов. Дальше идет то ли долина, то ли леворукий знает что, где и орудуют наши дорогие гости. А потом начинаются скалы, в которых бакранский козел ногу сломит. Дыру между скалами и холмом защищает стена, которую вы видели. Стена хорошая, но пушки у гаивцев тоже неплохие. Правда, за дело они еще не брались. Из чего сложена стена? Глаза артиллериста стали колючими. Местный базальт. Строили на совесть. Имеются два бастиона с восемью пушками каждый. «Вашего на совесть. Хватит в лучшем случае недели на три», — задумчиво сказал Курт. «После будет не стена, а решето. Нужно подготовить несколько батарей и бить картечью сквозь проломы. По берегу шляются тридцать тысяч чужеземных солдат», — напомнил Алва. «Полагаю, Капрос готов положить пятую часть в обмен на тракт. После этого высадятся дополнительные силы». Часть засядет под фельпом, остальные форсированным маршем двинут в средний ургод. Насколько я помню, сильных гарнизонов там отродясь не держали. Что вы надумали?» «Я?» — Алва поднял бровь в притворном удивлении. «Мы знакомы двадцать лет, но я не помню, чтобы вы хоть раз поступали так, как вам советуют старшие. Я представляю, что будет делать Капрос. Я предложил вам то, что можно ему противопоставить» с точки зрения воинской науки. Вас это не устраивает. Чего вы хотите?» Довести до ума то, что не доделал Литт. Венья Нейра должна примыкать к фельпскому холму вплотную. «Ты рехнулся», — выдохнул Курт. Генерал и маршал какое-то время мерили друг друга взглядами и внезапно расхохотались. Единственное пришедшее в голову марселю объяснение было, что рехнулись оба, но Курт... Стерев выступившие слезы, чопорно произнес. «Господин Волме, герцога Алва часто подозревает в том, что он утратил рассудок до начала сражения, но никогда после. Когда с моего языка сорвались слова о сумасшествии, я понял, что дело будет сделано. Итак, нужно взорвать Виньянейру, но так, чтобы, во-первых, придавило побольше нападающих, и, во-вторых, получился завал до самого города, да такой, чтоб туда близко никто не сунулся по высоте проходит я прикидывал. Но тогда, — Бергер выглядел ошарашенным, — мы сами сделаем для Капроса осадную лестницу, которую не оттолкнешь. Ничего подобного. Сразу видно, что вы ехали ночью. Холм высокий, придорожная стена много ниже городской. Сколько бы мы ни нагородили камней, по ним поднимешься разве что на треть холма. И потом скалы должны упасть так, чтобы там говорить страшно было, не то что лазить рока не удержался Волме, — «а почему бы нам не завалить камнями бордонские лагеря?» «Потому что в других местах долина гораздо шире», — отмахнулся маршал. «Хотя ваша кровожадность, капитан, делает вам честь. Ну что, Курт?» «Надо смотреть на месте». Глаза артиллериста сияли от азарта, весьма похожего на охотничий. «Главное, чтоб в нужном месте нашлись утесы нужной высоты, а мины мы заложим».